3. Руан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. 4 декабря, когда день уже начал клониться к закату, Гийом де Борд вошёл в кабинет епископа Ларана с своим единственным видом, держа в руках только что доставленную депешу из Авиньона. Папская печать была сорвана совсем недавно, и теперь архиепископ де Борт спешил озвучить распоряжение понтифика руанскому отделению инквизиции. Как он и ожидал, Ренар тоже находился в кабинете епископа. Он был неподалеку, когда доставили послание, и, разумеется, не приминул сообщить об этом Лорану. Судья руанской инквизиции выглядел изможденным, но встретил папского легата решительным взглядом, и явно был готов ко всему, что мог решить понтифик. «Его святейшество в срочном порядке рассмотрело оба наших послания по вопросу Вивьена Колера», — холодно заявил де Борт. «Епископ Лоран», — нарочито официально обратился он, «вам больше не дозволено вмешиваться в это дело каким бы то ни было образом». Любое непослушание с вашей стороны будет караться незложением и отлучением от церкви. Решать, насколько вы выполняете указанные условия, я во святейшество доверил лично мне. Он демонстративно протянул документ Ларану. Желаете прочесть? Ларан побледнел, однако выражение лица сохранил спокойное. Я полагаю, «Раз его святейшество предпочел не отвечать лично мне, он и мое ознакомление с этим распоряжением будет считать вмешательством в дело». Насколько мог, он постарался говорить бесстрастно. «Его святейшества здесь нет», — улыбнулся Деборд. «Решать мне, если вам угодно, читайте. Я не сочту это вмешательством». Вы имеете право знать волю его святейшества. Лоранс скрипнул зубами. Надо да же, какая милость, прошептал он про себя. Я воздержусь. Каждое слово было просечно сквозь зубы. А чего же так Елейна полюбопытствовала до борт? От того, что в этом нет никакого толку. Судьбоварист, однако, должен был решить его святейшество, вняв вашим доводам или моим. Он предпочёл внять вашим, теперь я бессилен что-либо изменить. Ренар прищурил едва видищие глаза и вопрошающе кивнул. Мне тоже запрещается участвовать. А тебе, сын мой, разговору с его святейшеством не было с нисходить, улыбнулся деборд. Хотя признаться, я был неприятно удивлён твоим поступком на допросе Вивьен. Я всё же отметил, что ты действовал взвешенно и руководствовался личной моралью, что не вызывает у меня сомнений в твоей добросовестности. Если ты в силах участвовать в этом деле, я не стану возражать. Ренар молча кивнул, удержавшись от того, чтобы переглянуться с Лораном. Он понимал, что епископ вызвал немилость папы не по собственной воле, а потому что узнал от своего подчиненного, что творится в допросной. «Ваше Высокопреосвященство, я должен сказать...» — вздохнул Ренар. «Мне неизвестно, что именно вы писали его святейшеству. Но, полагаю, вы не упомянули, что епископ Лоран вмешался в ход допроса Вивьена Калера по моей просьбе?» «Это я несу ответственность за, за то, что доложил ему о том, что происходит в допросной», — перебил Деборд, окинув Лорана оценивающим взглядом. «За это я с тебя ответственности не снимаю и уже объяснил, как к этому отношусь. Но принимать решение о вмешательстве в ход допроса должен был только епископ Лоран и никто другой». «Твоей ответственности здесь нет, сын мой, и быть не может!» Ренар опустил голову, понимая, что сделал только хуже. «Когда возобновятся допросы?» — над треснутым голосом спросил он. «Не вижу смысла с этим тянуть», — качнул головой де Борд. «Распоряжение его святейшества относительно Вивьена Колера предельно ясно. «Необходимо получить сведения о возможной еретической секте, скрывающейся в Руане, заставить его говорить. Его святейшество упомянул, что если Господу будет угодно оставить эту информацию тайной для инквизиции, он заберет Вивьена Колера из наших рук раньше, чем мы ее получим». Ренар едва не ахнул. Папа разрешает пытать Вивьену до смерти, лишь бы добиться признания. Негодовал он про себя. Какого чёрта? Вив, ведь инквизитор, неужели папе совсем нет дела? Если желаешь участвовать, идём со мной. У нас много работы. Я распорядился, чтобы всё подготовили. Похоже, ночь будет долгой. Дверь в келью, в которой держали Вивьенна, резко распахнулась, и в помещение ворвались тюремщики де Борда. Вивьенн невольно вжался в стену при виде них и едва не простонав в голос протестующее нет. Площи де Борда, не говоря ни слова, с двух сторон подхватили едва крепшего узника и подтащили его по коридорам епископской резиденции вниз, в подвал, где в допросное его уже ожидали дознаватели. В самом помещении кое-что изменилось, как что-то в нём менялось с каждым новым допросом. Теперь здесь появилось новое пыточное орудие, и Вивьен понимал, что сегодня ему предстоит выдержать один из самых суровых процессов дознания. «Не будем тратить времени на созерцание твоего упрямства», — бесприветствия сказал Деборт, завидев арестанта. «Если ты, конечно, не передумал...» и не решил сотрудничать с Вивьен. Палачи, явно сговорившись заранее с Дебордом, помедлили несколько мгновений, прежде чем вновь поволочь пленника за собой. Они давали ему последний шанс передумать. Видя, что с ним собирается сделать, Вивьен искренне желал перестать сопротивляться. Лишь чувство долга заставило его силой сжать челюсть и не произнести ни звука. «Ты не имеешь права. Лоран, он тебе поверил. Он рискнул очень многим, чтобы вытащить тебя с прошлого допроса. Ты не имеешь права сдаться вот так. Ты должен выдержать». «Я так и думал», — закатил глаза Деборд. «Но станок его». В допросных французской инквизиции Дебу принято было именовать «станком пытки» — «бон де тортюр». Простой в своём исполнении, это устройство нагоняло ужас на любого, кто хоть раз слышал о нём. Это был деревянный стол, на концах которого закреплялись широкие валики с привязанными к ним верёвками, оканчивающимися кожаными ремнями. У самих валиков располагались рычаги, которые при первом взгляде не казались устрашающими, однако Вивьен прекрасно понимал, какие мучения они принесут ему уже через несколько минут. Полочи привязали сопротивлявшегося арестанта к столу, закрепив его руки кожаными ремнями, а после зафиксировав лодыжки. Исколеченная, лишённая трёх пальцев правая рука отозвалась болью при этих грубых манипуляциях, а ведь дальше будет только хуже. С помощью рычагов полочины тянули верёвки так, что они пока не причиняли боли, они лишь заставляли арестанта принять необходимые для допроса положение. Тело, закреплённое на станке с вытянутыми прямыми руками и прямыми ногами, почти сразу лишилось возможности двигаться. Ривён понимал, что пока будет длиться допрос, он сможет лишь неистово вертеть головой в попытках сбежать от нестерпимой боли. Страх горячей волной обдал всё его тело, а ведь пытка ещё даже не началась. До борд замер напротив станка. став совсем близко к крестанту. Вивиен, из Авиньона пришло распоряжение на твой счёт. Я спешу сказать тебе, как бы ты ни задумывал выдерживать тактику молчания, у тебя ничего не получится. Его святейшество считает тебя виновным в сочувствии ереси и в самой ереси. Он запретил епископу Ларану вменьшиваться в ход твоего допроса. Больше никто не придёт тебя возвлять, поэтому лучше тебе сознаться сразу. Иначе придётся мучиться до тех пор, пока ты не сдашься или не умрёшь. Вивен резко выдохнул. "Это правда", тихо подтвердил Ренар. "Вивен, тебе «Подумай, прошу тебя. Будет лучше, если ты заговоришь». «Этого не может быть», — уговаривал себя Вивьен. «Папа не мог на такое пойти. Или мог?» Если бы эти угрозы озвучил один лишь де Борд, Вивьен ни за что не поверил бы ему. Но Ренар... Ренар выглядел искренним, подавленным, обеспокоенным. Казалось, он не врал. Возможно, деборд попросту обманул его, и поэтому Ринард действительно верит, что выходу у Вивьенна два: сознаться или умереть на допросе. Ради Ларана, будь ты проклят, ты должен молчать, приказал себе Вивьенн, чувствуя, что от волнения у него начинает стучать в зубы. Я начну с того же вопроса, что и раньше. «Я уверен, что ты так упорно молчишь, потому что защищаешь кого-то. Защищаешь своих сообщников-катаров, которые притаились где-то в Руане. Ансель де Кут среди них?» Вивьен молчал, в ужасе ожидая, что сейчас де Борт прикажет начать пытку. «Тебе было известно о его ересе, когда случился инцидент в Кантелео?» Внезапно вмешался в допрос Ленар. Его голос отдавал мрачной решительностью, заставившей Вивьену содрогнуться. "Не спеши, сын мой", улыбнулся Деборт. Вивьен ещё не дал нам ответы на самые первые вопросы. Мы ведь так давно с ним не беседовали. Итак, Вивьен, поговоримо о твоих сообщниках, которые дали тебе катарскую книгу. «Кто они?» Вивьен молчал. Деборду устал и вздохнул. «Воистину, ночь будет долгой. Приступим», — сказал он. С двух сторон палачи начали медленно давить на рычаги. Раздался легкий скрежет. Механизм станка пришел в движение. Эвьена, приакся, попытавшись сопротивляться пыточному орудию, но тут же понял, что от его усилий не будет никакого толку. Веревки натянулись, кожаные ремни врезались в руки и лодыжки и потянули за собой в разные стороны тело арестанта. Вивьен ожидал боли, но с удивлением отметил, что как только механизм едва пришёл в движение, ощущение было приятным, бодрящим. Даже несмотря на глубокие зажившие лишь наполовину раны от плетей на спине и травмированную руку, он ощутил, как позвоночник приятно растягивается, наливая тело неуместной в таких обстоятельствах силой. В первые мгновения даже казалось, что пытка будет не такой уж страшной, но уже через миг Вивьен понял, в чём его ошибка. Приятно потянувшись, тело его начало стремиться вернуться в прежнее положение. Но станок не пустил. Вивьен с ужасом испустил дрожащий вздох. Он почувствовал, как вместо приятного натяжения в плечах и пояснице начинает постепенно нарастать напряжение. А ведь палачи только начали. Если они потянут за рычаги снова, придёт боль, и она будет страшной. Вивьен помнил, как дико вопили, выли, стонали и плакали арестанты, оказываясь на станке. Помнил он и о том, какие жуткие травмы наносил им этот агрегат. Тем временем Деборд молчал, наблюдая, как на лице ива арестанта усиливается напряжение. Мышцы рук Вивьена сотрясла волна дрожи, и ему отчаянно хотелось пустить их и резко выдохнуть, но он не мог этого сделать. Ты прекрасно знаешь, что сделает с тобой этот станок, напомнил Деборд, заметив страх в глазах обвиняемого. Ты видел это само множество раз, а домыслил Вивьен, боль ещё даже не началась. Словно в подтверждение его слов, палач, стоявший у рычага, тянувшего руки, надавил чуть сильнее, и механизм вновь пришёл в движение. Глаза Вивьены расширились от страха. Нет, нет, нет. Не надо больше. Нет. В панике застучали мысли у него в голове, когда он почувствовал, как его тело растягивают дальше вместо того, чтобы дать ему вернуться в исходное положение. В ушах появилась лёгкая пульсация, а в плечах и пояснице замаячили первые призраки боли. «Не смей кричать!» — приказал себе Вивьен, стиснув челюсть и оцарапав язык о сломанный зуб, хотя желание заорать и взмолиться о пощаде уже ворочалось на задворках его разума. «Ты поддерживаешь связь с Сан-Сэлем де Куттам?» — продолжал спрашивать де Борт. «Он состоит в той катарской секте, которая снабдила тебя книгой». Вивьен молчал. до бортки внул. Продолжайте, сказал он. Полочим медленно давили на рычаги, давая арестанту почувствовать каждое мик натяжения верёвок. Боль становилась всё сильнее. Вивьен чувствовал, как на лбу начинает выступать пот. Он пыхтел и старался сопротивляться, но ничего не мог поделать. Механизм станка был безжалостен. Доборд продолжал методично повторять интересующие его вопросы о катарской секте, рассуждать о том, кого Вивьен защищает своим молчанием, увещевать, что рано или поздно он всё равно сдастся. Ренар, сложив руки на груди, в молчаливом напряжении наблюдал за процессом допроса. Неужели ты не понимаешь, Подошёл Деборд и наклонился к самому уху арестанта. Ты не сможешь молчать вечно. Наступит момент, когда твоё упрямство иссякнет. И если придётся, до этого момента я прикажу сделать столько оборотов рычага, что тебе вырвут руки и ноги из суставов. И поверь мне, Никому же не будет жаль, потому что это определит, насколько твоя душа испорчена мерзостью ереси. Вивьен не знал, сколько прошло времени. Ему казалось, что его истязают целую вечность, хотя на деле должно быть прошло не больше 2 часов. Все это время он, как мог, старался не издать ни звука, однако натужные стоны все же вырывались из его груди, пока тело продолжало болезненно удлиняться. Под руководством де Борда палачи то немного ослабляли натяжение, то делали его сильнее. При этом ослабление натяжения не приносило с собой облегчения. Страдающие плечи и поясницы начинали ныть сильнее прежнего. Им требовалось некоторое время, чтобы прийти в норму, однако этого времени никто не давал. Пытка возобновлялась, и казалось, ей не было конца. Каждый раз до борда достанавливалось стяжение на каком-то уровне натяжения, меньше которого верёвки в станке ослаблять уже не велел. В какой-то момент тело Вивьенна растянулось так сильно, что ему стало трудно дышать. Рёбра давили на грудную клетку. В горле пересохло, но никто не собирался давать ему попить, а попросить было нельзя. Боль в плечах нарастала. Казалось, станок вот-вот разорвёт свою жертву на части, а ведь Вивьен знал, что такое может произойти. Я не могу. Я, могу, думал он, чувствую, как по щекам бегут горячие слёзы. По ручьям тек с лица. Дышать было неимоверно тяжело, но к собственному ужасу, Вивьен не мог провалиться в забытьё, чтобы убежать от этой боли, как это бывало с ним на прошлых допросах. Словно что-то удерживало его от этого. раззвучал мягкий едва слышный хруст, не похожий на хруст костей, но принёсший с собой такую боль, что Вивьен испустил отчаянный крик. Из далека до него доносились увещевания деборда. "На этот раз пытка не прекратится, пока ты не заговоришь", напомнил он. И пытка не прекращалась. Теперь оно сделалось ещё ужаснее, хотя Вивьен не верил, что может быть больнее. Уже не способный сдерживаться, он кричал, выл, плакал, стонал и рычал от боли, словно загнанный раненый зверь, пока хватало воздуха. Мысль молчать, чтобы доказать свою невиновность, с каждым ударом сердца становилась всё более призрачной. Он уже не понимал, ради чего борется. Все мысли, которые он держал до этого в голове о своей будущей свободной жизни, оставили его разу. Теперь в нём была только боль. Он вновь начал ощущать обессиленную благодарность в моменты, когда деборт приказывал чуть ослабить натяжение. Ему так хотелось замолиться: "Ещё, прошу, ослабьте ещё хоть немного". Он понимал, что собственные мысли начинают путаться и искажаться от боли, но ничего не мог с этим сделать. Ривэн сбился со счёта, сколько раз деборт приказывал палачам давить на рычаги. Он устало мотал головой и стонал, понимая, что никто на этот раз не придёт, чтобы спасти его. В голове нарастал болезненный пульс, и в какой-то момент носом хлынула кровь от давления, но ничто не стало для палачей сигналом прекратить процесс. Пытка продолжалась, растягивая дальше уже порванные сухожилия. И вдруг посреди допросной зазвучало что-то помимо вопросов доборда и криков арестанта. Вивьен даже не понял, что слышит собственный голос. Казалось, душа его разделилась на двое. Та часть, в которой теплились остатки воли, умоляли замолчать, но вторая, вторая часть больше не могла выносить этих мук. "Умоляю!" Умоляю! срывающимся голосом закричал он. "Остановите!" Обудознаватели невольно встряпенулись. С первого дня ареста они не могли добиться от Вивьены ни слова, разве что стоны и крики, но ни одного связного предложения. Я вас прошу! Я вас умоляю! Заплакал Вивьен, понимая, что больше молчать нет никакого смысла. Остановите! Я не могу больше! Пожалуйста! Деборд молчал, не отдавая плачом никаких приказов. Все в нерешительности переглянулись и замерли. "Малю, прекратите", едва слышно прошептал Вивьен, закрывая глаза и пытаясь не закашляться из-за пересохшего горла. "Я расскажу. Я всё сделаю, только прошу вас. Хватит!" Ренар сделал шаг вперёд. "Да ради всего святого, ослабьте верёвки", воскликнул он. "Нет", строго возразил Деборт. Разговор только начался. "Как он будет с вами говорить? Он же едва дышит". Ренар. Деборт строго посмотрел на молодого инквизитора и покачал головой. "В прошлый раз ты проявил сентиментальность, и допрос пришлось останавливать". «Возможно, Вивьену не нужно было бы переживать пытку с танком, не помешай ты мне тогда. Теперь же ему придется постараться и поговорить со мной, пока он в таком положении. Умолять остановить пытку — это не признаться. Ты слышишь меня, Вивьен?» Глаза Рестанта были закрыты. Он закусывал губу, с трудом дыша через нос полной запёкшейся крови. Пожалуйста, дайте воды, надломленным голосом попросил он. Ты должен её заслужить, строго произнёс деборт. Но вы не можете, воскликнул Энар. Назови мне имя человека, который дал тебе катарскую книгу. И вен скривился от боли, заставил себя осторожно набрать в грудь воздух и ответил: "Ансель, декут. Это был Ансель. Вы все именно вы знаете. Не было секты, был только он. Это у него я забрал книгу. Это наглая ложь. Ты думаешь, этого достаточно, чтобы получить воду? Ренар кивнул головой и резко отошёл от станка, взяв заранее приготовленный кувшин и налив немного воды в миску. После этого он подошёл к арестанту с другой стороны, ожёг пламенем едва видищий глаз архиепископа и поднёс миску с водой к губам Вивьены. Когда Ренар почувствовал, как собственный голос от потрясения не желает его слушаться и звучит натреснуто, как у древнего старика. «Когда это произошло? Скажи мне это, и я дам тебе воды». Он вновь строго посмотрел на Деборда. «И мы ослабим веревки станка». «Я все скажу», — всхлипнув и вновь застонав от боли, пообещал Вивьен. Когда это случилось? Когда Ансельот дал тебе книгу? Почти 3 года назад в лагере прокожённых у аббатства Сен-Титен. Деборд напряжённо уставился на Ренара, пытаясь понять, насколько хорошо тот понимает, о чём говорит арестант. Ренар явно понимал и был вне себя. Хочешь сказать, ты держал в себя эту книгу почти 3 года? Просто держал её у себя? воскликнул он, в его голосе прозвучали обличительные нотки. Я я изучал её, хотел понять. Прошу, дайте воды. Ренар прерывисто вздохнул и наконец позволил Аристанту попить. А слабти натяжение. попросил он палачей совсем немного тут же дополнил деборт чтобы ему было чуть легче говорить но пока на станке он демонстрирует лучшее поведение из всех что я видел палачи послушно ослабили натяжение верёвок станка допросная вновь заполнилась мучительным стоном дышать стало чуть легче но боль в плечах стала будто острее То, что Ансель еретик? Ты знал? поджав губы, спросил Ренар. До того, как случился инцидент в Кантелё. Вивьен часто дышал, приходя в себя от боли. Доборду не понравилось, что пауза затягивается. "Полочи", обратился он. "Нет!" застонал Вивьен. "Прошу вас, я всё скажу, дайте немного времени, совсем немного". У тебя было достаточно времени. Ты утратил его на бессмысленное молчание. В предыдущем положении ты был сговорчивы. Плочие поняли приказ, и натяжение снова усилилось. Ривэн жадно попытался поймать ртом воздух. Слёзы вновь брызнули из глаз, и он мучительно закричал. Как давно «Ты знаешь о ересе Анселя де Кутте?» — ровным голосом спросил де Борт. «Он не де Кутт!» — скривившись, простонал Вивьен. «Он Ансель Асье из Каркассон, Нижний город, из семьи катаров, которую сожгли тридцать три года назад. Дело вел Жак Фурнье!» Де Борт поморщился. «Ты говоришь о его святейшестве Бенедикте XII. Упокой, Господи, его душу. Прояви уважение», — фыркнул он. Ринар с угрожающим возмущением воззрелся на него. «Хватит», — тихо сказал он. «Вы хотите информации или формальности? Ослабьте натяжение, и он скажет вам больше». «Твой метод однажды уже не сработал». покачал головой де Борт. «Не забывай, что Вивьен сам вынудил нас так с ним поступать». «Вивьен?» — Ренар чуть склонился к арестанту. «Расскажи что-то, чтобы позволило нам понять, что ты больше ничего не укрываешь. Откуда ты узнал про Анселя? Как давно знаешь о его ереси?» Вивьен продышался и кивнул. «Помнишь, я ездил...» — В Клюни, из-за отца. — Ты был не в Клюни, — догадался Ренар. Вивьен кивнул. — В Каркасоне? — Да. — Что заставило тебя туда поехать? — Подозрение. Я подозревал Анселя в Ереси уже тогда. — И не сказал ни мне, ни епископу Ларану. — Я не собирался говорить... признался Вивьен, заставив Ренара ахнуть. — То есть ты признаешь, что обнаружил еретика среди своего окружения, но принял решение укрывать его? — вмешался Деборт. — Да, — сокрушенно проскрепел Вивьен. Ренар выдохнул, сделав шаг прочь от арестанта и покачав головой. — Я не верю. прошептал он. Был же допрос. Нас с тобой допрашивали насчёт Анселя. Нас обоих пытали и отпустили. Не может быть, чтобы ты знал о его ереси и промолчал. Как ты мог? Деборд снисходительно взглянул на Ренара. Спокойнее, мой друг, спокойнее. Он перевёл взгляд на Вивена. Расскажи нам, как тебе удалось обнаружить ересь Анселя? «Как ты сказал? Асье?» «Да, я расскажу. Только прошу вас, ослабьте веревки. Я не могу...» «Можешь», — покачал головой Деборт. «На поверку выходит, что ты только так и можешь. Как ты узнал о ересе Анселе Асье?» Вивьен сморгнул слезы, попытавшись вдохнуть и мучительно сморщившись от боли. «Он не носил креста, не ел мяса». «Кто-то доносил тебе на него? Кто-то из семьи графа де Кантелло?» «Нет», — Фивьен устал и покачал головой, вновь мучительно замычав. «Из крестьян? Нет». Твои подозрения выглядят недостаточным основанием, чтобы предпринять рискованное путешествие в Каркассон. Ты что-то утаиваешь. Палачи им. «Нет, стойте, умоляю, я говорю правду», — закричал Вивьен. «Кто вынудил тебя подозревать его?» «Он сам!» Застанул Вивьен, мотнув головой с стороны в сторону. Я спрашивал его, спрашивал, есть ли мне место в инквизиции. Он прервался, попытавшись перевести дух. Он был смел в своих высказываниях. Что он говорил, я не помню точно. О слабте верёвки прошу. Придётся вспомнить или я велю усилить натяжение. Покачал головой до борт. На этот раз Ренар не стал противоречить ему. "Боже", выдохнул Вивьен, давя в себе слёзы бессилия. Он говорил, что я мог бы стать великим человеком в инквизиции, потому что хочу спасать жизни, потому что мне не всё равно. Он видел, что ты сочувствуешь еретикам, Он считал, что я проявляю доброту к людям даже на допросах, что я ищу правду, что я не жесток, едва слышно произнёс Вивьен. "Было ещё что-то?" кивнул Деборт, и это не было вопросом. Он сказал, что с моими воззрениями из меня получился бы великий инквизитор. либо столь же великий ересярх, сокрушённо ответил Вивьен, и после ему понадобилось некоторое время, чтобы собраться с силами. На этот раз Деборд не стал его торопить, а задал новый вопрос лишь через несколько мгновений. То есть уже тогда Анселас я нашёл в тебя союзника? Нет. Он лишь ждал понять, что доверяет мне, но он не открывал своих секретов. Мы не говорили о ереси. Боже! Но после того разговора ты начал его подозревать. Когда это было? За год до трагедии в Кантеле. Господи, спаси! Он вновь застонал и до крови впился зубами в нижнюю губу. «Прошу вас, я все расскажу, обещаю. Только как ты добирался до Каркасона?» «Пешком», — еле слышно ответил Вивьен. «Я шел пешком, как паломник. Я никому не сказал о цели своей поездки. Я хотел выяснить, точно ли Ансель еретик, мог ли он им быть». Почему ты решил идти именно в Каркассон? кивнул деборт. Как ты понял, что искать следы Ересянсаля нужно именно там? Ансель упоминал о несуществующем городе Кут близ Каркассона. Я подумал, что он выдумал это место, наверное, назвал близкий крупный город. Это было предчувствие. Я изучал карты, вспоминал слова Ансель. Я знал, что чума пришла в Керкассон примерно тогда же, когда и в Руан, а это значило, что несуществующий кут Ансель покинул будучи уже зрелым мужчиной, но он выглядел как человек, который странствовал уже долго. Когда мы встретились, я доверился предчувствию Просто послушал себя и решил отправиться в Каркассон. Боже, я надеялся, что ничего не найду. Как ты вышел на его след в Каркассоне? Я расспрошвал о последнем сожжении Катарв. Это было 33 года назад, и слухи подтвердили, что сожгли не всех. Люди в городе говорили об этом. Деборт прищурился. «Люди знали, что казнили не всех катаров, но Киркассонское отделение инквизиции все это время не искало Анселя Асье?» Он качнул головой. «Не похоже, чтобы ты говорил мне правду, Вивьен. Ты встретил кого-то, кто дал тебе точные сведения. Ведь так...» «Кто это был?» Ривьен болезненно вздохнул. Нет. Я до бортки внул полочу, и тот надавил на рычаг станка. Ривьен зашёлся отчаянным криком, запрокинув голову и зарыдав от нестерпимой боли. "О, господи!" закричал он срывающимся голосом. "Стой! Прошусь! Не надо!" Кто рассказал тебе о судьбе Анселя, Асие в Каркассоне, Вивьен холодно повторил свой вопрос до борт. Жозефина Байль простонал Вивьен. Она была матерью Люси Байль. Люси влюбилась в Анселя, когда они оба были юны, но он отверг её и со своей верой. Самой Люсибаль ты говорил? Она мертва! Отчаянно воскликнул Вивьен, кривясь от боли. Боже, прошу вас, отпустите! Деборт кивнул и полочь чуть ослабил натяжение станка. Казалось, это принесло только больше боли. Вивьен ощутил, как горячие слёзы текут у него по щекам. Дыхание его стало свистящим и прерывистым. Тем не менее, он постарался найти в себе силы, чтобы иногда, давая себе пару мгновений на затруднённый вдох, пересказать историю Жозефины Байль. Он боялся, что если ничего не скажет, де Борд вновь прикажет усилить натяжение. "Почему же ты не рассказал после?" вновь вмешался в допрос Ренар. Голос его звучал отстранённо, тихо, почти безучастно. Почему не сказал, что Ансель еретик? Он был моим другом. Прикрыв глаза, отозвался Вивьен. Ересь нельзя щадить. Ни ради мужа, ни ради жены, ни ради друга, ни ради собственного чада. Разве тебе не было это известно? Ионн де Борд ссылается на постановление Нарбонского собора от 1244 года, где утверждалось, что никто не имеет права мужа щидить ради жены, жену ради мужа, отца ради детей, единственным кормильцем которых он был. Был, но я не хотел, чтобы его пытали. Я не хотел, чтобы случилась трагедия в Кантелео. Я не хотел ничего плохого. Я надеялся спасти его душу, прошу, поверьте мне. Да борд вздохнул. Кто ещё об этом знал? Прищурился он. Никто, выдохнул Вивен. В это верится с трудом. Я прекрасно вижу, что твой друг Ренар ничего об этом не знал. Но ведь должен был быть кто-то еще, кому ты рассказал обо всем. Графская семья в Кантелео мертва. Кто еще был в вашей секте? Никто, — устало отозвался Вивьен, и, уже заметив, что де Борт хочет кивнуть палачу, в ужасе всхлипнул. «Не было никакой секты! Я даже самого Анселя с момента его побега не видел, это правда! Пожалуйста!» Натяжение усилилось, и его сопровождал отчаянный стон арестанта. Я говорю правду, умоляю. Нет, ты продолжаешь лгать. Разве ты не видел Ланселя в Монмене? Это другой. Мы сражались. Я старался его остановить, боже. Я бы арестовал его, если бы мог. Я хотел это сделать. Твои слова противоречивы. То ты говоришь, что хотел спасти душу Анселя Асье и берег его от пыток, то говоришь, что готов был его арестовать. Где-то здесь кроется ложь, Вивьен, и думается мне, что вся ваша схватка в Монмене — подстроенное представление для Ренара. Вивьен в изумлении перевел болезненный взгляд на друга. Нет, не так, выдохнул он. Я хотел его арестовать. Ты ведь видел, ты был там, ты знаешь, умоляю. Ренар вздохнул. Ваше высокопреосвященство, здесь он действительно не лжёт. В Евгении иногда уживаются противоречивые чувства по отношению к людям. Я видел такое даже на допросах. Он говорит правду. Одновременно хотеть спасти душу Анселя и желать его арестовать во имя правосудия для Вивьену в этом нет противоречия. Я был в Монмэне, видел тот бой и могу ручаться за его истинность. Видишь ты довольно скверно, сын мой, прищурился Доборт. И всё же здесь я уверен, покачал головой Ренар. Доборт поджал губы. Ну что ж, пусть так. Тогда возвращаемся к прошлому вопросу. Кто ещё знал о том, что ты оказывал поддержку еретику Вивьен? Я не оказывал. Ты попросту не сообщил о нём епископу Ларану, и погибли люди в Конталё. По твоей вине, Анселяс я убил графа Гийома и сбежал. А ты после этого прошёл допросы и не покаялся. И ты не называешь это поддержкой еретика? Вивьен болезненно застонал. Боль в плечах и спине была невыносимой. Прошу вас, никакой секты не было. Пожалуйста. Кто ещё знал? Никто, сквозь с хлипы повторил Вивьен. Сколь-ка человек было в секте? Где проходили ваши встречи? Секты не было. Встреч не было, это правда. Говорю же, я даже с самим Манселем не виделся после его побега. Полач. Похоже натяжение недостаточно. Скорбно покачал головой Деборд. Ренара послего посмотрел на него. "Ой, разорвёт его на части", тихо произнёс он. "Стало быть, на то воля Господа", пожал плечами доборт. "Мы должны выяснить правду. Кто ещё знал? Кто ещё был в этого ввлечён? Ты уже рассказала про Кажонных и о Джозефине Бальль, но ведь были и другие." Мадам Боаль сквозь боль Вивьен сумела обратиться к разуму. Она, она не имела отношения к катарам. Она, боже, она просто рассказала давнюю историю об Ансель. Она знала, что этот человек скрывается от преследования. Слышала это во время исповеди своей дочери и не донесла инквизиции. как и священник, который принимал эту исповедь. Если только оба они еще живы, они заслуживают наказания за сочувствие и ереси». «О, Господи! Неужели я натравил инквизицию на этих людей? Я же даже не думал об этом!» — отчаянно простонал про себя Вивьен. «Кто еще был в вашей секте?» У нас не было никакой секты, прошу, поверьте, сходя с ума от боли, закричал Вивьен. Что я ещё могу им сказать? Чего они хотят от меня? Я рассказал им всё, я уже рассказал обо всех, кроме Боже, нет. Однако теперь мысль бы Лизи не могла покинуть его разум. Вот о чём ещё не знает инквизиция. Вот до чего подспудно пытался добраться до Борд всеми этими вопросами. Кого ты так рьяно защищаешь? Он искал Элизу. Просто не знала о том, что ищет именно её. Если она попадёт к нему в руки, он никогда её не пощадит. Понял Вивьен. Однако он должен был дать до Борду ведьму «А те прокаженные в Сент-Этьене?» — упорствовал архиепископ. «Ты сказал, книга была в их лагере, но ты утверждал, что не видел там Анселя Асье. Стало быть, эти люди тоже были в катарской секте?» «Не было секты!» — срывающимся голосом крикнул Вивьен. «И да, Анселя я не видел в тот день. Даже если он там был, я об этом не знал. Он скрылся». Он оставил книгу одному из прокажённых, я не знаю его имени. Ансель не боялся за этих людей, ведь они и так почти мертвы. Прокажённый просто оставил книгу на земле и ушёл, а я я не смог её не взять. Я хотел понять, хотел выяснить, на чём зиждется вера Анселя. Он прервался, чтобы перевести дух и вдруг понял, что нужно делать, чтобы увести тему допроса как можно дальше от Элизы. Но вместо этого я нашёл ответы для себя. Допросный погрузился в тишину. Ответы для себя тихо повторил до борт. О том, как устроен мир, о том, почему в мире столько зла. Меня всегда вмучил вопрос: зачем нужно столько жестокости? Почему даже я, слуга Божий, проявляю её? И там были ответы. «Я понял, почему Ансель так рьяно цеплялся за них. Я бы делал то же самое на его месте ради истинной веры. Все эти три года я боролся с собой и пытался остаться верным папе и церкви, но в конце концов начал понимать, что ересь там, а в книге правда». Ренар покачал головой. «Вив!» — выдохнул он. «Не может быть, чтобы ты...» И теперь вы понимаете, в глазах Вивьены засиял болезненно отчаянный, почти фанатичный огонь. Он ожёг взглядом до борда. Не было у нас никакой секты. Мы не стремились к власти, потому что власть от князя этого мира, власть это идол, которому вы поклоняетесь, как поклоняетесь ложному символу верх, который по сути есть орудие пытки спасителя. Архиепископ спокойно выслушал его обличительную речь в отличие от ренара, сделавшего шаг прочь от арестанта. Так долго отстаивал свою невиновность, и вот уже дважды сознался в ереси. Презрительно произнёс деборт: Вот так. Тогда я останусь ей верен, с жаром воскликнул Вивьен. Это будет означать твою казнь, спокойно сказал архиепископ. Это в любом случае будет её означать. Вивьен нашёл в себе силы усмехнуться сквозь боль. Вы сожжёте меня, но Господу не нужно моё тело, потому что моё тело тоже от князя мира сего Я не смог пройти испытание болью, потому что не вёл достаточно праведную жизнь, не мог до конца отказаться от мирского. Возможно, в следующей жизни мне будет позволено искупить этот грех. Ты опопадёшь, Ват покачал головой до борд. За всё зло, которое совершил, и демоны будут вечно терзать тебя. Да каким же образом возникло то зло, в котором вы обвиняете меня, из последних сил, закричал Вивьен, застав он от боли. Зло? Демоны? Демоны войска Люцифера. А как сам Люцифер мог, по-вашему, полюбить зло и склониться к нему, если творец один, и он создал всех ангелов добрыми? Вы не можете объяснить, зачем Богу было предусматривать зло? Зачем ему было позволять подобному происходить? А у Анселя эти объяснения были. И самое страшное, что меня ждёт это перерождение в этом неизменном, ненавистном мире. Голос арестанта вновь сорвался на стон. Палач, услышав эти слова, невольно усилил натяжение верёвок. Ренард покачал головой. Не может этого быть, нахмурился он. Что-то здесь не так. Ты ведь помнишь, я тоже перестал есть мясо, прерывисто дыша спросил Вивен у молящего взглядом Ренара. Тебе назначили епитимию? Я придерживался поста и после. Да, но Ренар неуверенно замолчал. Он понимал, что если напомнит Вивьену про его похождение и про попытки спасти предполагаемых ведьм от гнева односельчан, то невольно приведёт линию допроса к Элизе, а он этого не хотел. "О чём ты подумал?" обратился к Ринару де Борд. "Что ты вспомнил?" "Я? Нет, ничего," покачал головой Ринар. Дисцит внушился, что Вивьен придерживался поста и после епитимии. А вот теперь уже что? прищурился Деборт. Вивьен ахнул, понимая, что сейчас Ренар может выдать Элизу, чтобы самому не оказаться в допросной. Послушайте! отчаянно закричал он и дождался, пока архиепископ обратит на него внимание. Я больше не могу. Вы правы. Была, была одна женщина. Она знала о ереси Анселя и о моей. Он перевёл взгляд на Ринара и, сморгнув слёзы, умоляюще уставился на него. Её звали Элиза. Но она мертва. Епископ Лоранс оставил меня казнить её. Пожалуйста. Последнее слово было обращено к Ринару. Ивэн сделал паузу, чтобы продышаться и восстановить срывающийся от боли голос. Пожалуйста, ослабьте путы, многозначительно произнёс он, глядя на Ренара, внутренне умоляя его лишь об одном не выдавать настоящую Элизу. Это всё, что у меня осталось. Я больше ничего не знаю. Пожалуйста, умоля, вы получили от меня всё, что могли. Я признаюсь в ерсе. Я признаюсь, что оказывал поддержку еретику. Я не знаю, где он сейчас, это правда. Я даже пытался отыскать его перед тем, как вы нашли у меня книгу, но не сумел. Я сказал бы, если бы знал, где он. Я хотел бы знать, но я не знаю. Прошу вас. Его голос превратился в еле слышный шёпот. Умоляю. Ренар вздохнул и покачал головой. «Довольно», — тихо сказал он. Деборт подозрительно взглянул на него. «Мы еще не закончили». «Что еще вы хотите у него выяснить?» — резко воскликнул Ренар. «Он во всем признался. Мы держим его здесь уже много часов. Если бы он знал что-то еще, он бы уже сказал, учитывая, сколько он молчал. Вы искали еретика и помощника Анселя де...» Анселий Асье в рядах инквизиции. Вы нашли его. Больше никто ему помогать не будет, и мы поймаем его. Нас с ним? Ренар покачал головой, презрительно скривив губы при взгляде на Вивьену. С ним мы закончили. Дборд несколько мгновений размышлял, а затем кивнул. Освободите его и бросьте в камеру, приказал он палачам. Натяжение верёвок мигом ослабло, но боль, казалось, никуда не ушла. Ривьеман вскрикнул, почувствовал, что путы больше не держат его. Попытался пошевелить руками, но не смог. Силы окончательно оставили его, и он провалился в темноту.